Двадцать третье. Мать Агни Йоги. Родные мои, вы в мыслях моих, и мысли я вам посылаю. Считайте, что близко я с вами, и я разоботу имею о вас. Все то, что мешает отбросьте, чтобы стать еще ближе. Осознание близости и усиливайте, нет предела сближению в духе. Судите об этом хотя бы по отрицательному полюсу этих явлений, по одержанию. Если у темных одержание, у нас слияние сознаний в аккорде созвучном и слияние воль, устремленных к владыке, к цели единой и светлой. Если тьма сильна одержанием, и одержимыми хочет усилить себя, мы сильны единением и слиянием душ и сознаний, объединенных любовью, преданностью и устремлением к фокусу единого света. Так не бойтесь усиливать себя сознанием близости нашей и яро ее утверждайте перед лицом очевидности плотной. Именно утверждение двух миров в сознании человека будет ключом новой эпохи. Так поступая, работаете на объединение миров. Надо перевести в жизнь чувствования ваши и сделать их жизнью. Дабы мир тонкий вошел в нее, как другая страна явлений, на которой зиждется мир. Слишком уж однобоким стало представление людей о мире, отрицающих его невидимый глазу аспект. Но мы с вами и свидетельствуем о том, что мир тот близок, и о том, что сознание ваше есть поле встречи двух миров. Сейчас вот в сознании твоем твоя мысль сочетается с моею, и общение между нами утверждается яро. ни видения, ни голос, ни астральные чувства в работе, но именно мысль и плодоносный обмен мыслей чувствами, повторяю, обмен, ибо в свою очередь получаю от тебя целый ряд мыслей и чувств в обмен на мысли мои тебе посылаемые. Взамен любви, устремления и преданности ко мне обращенных получаешь сноп мыслей моих, и контакт завершается записью явно. Близким, привет и напоминание, помним о тех, кто нас не забывает.